Голова 23 А погодка с каждым днем все больше и больше радует. Скоро зима. Пока бежишь, хорошо. А вот надолго замирать без движения в нашей одежке я бы не советовал никому. Уж кому, как не мне, это знать после своего наказания. «Левей!» Я послушно принял «левей», уводя отряд в хорошо заметный просвет между деревьев. Еще сотни ударов сердца, и мы забегаем на пригорок, с которого открывается вид на окружённую факелами поляну. Ого! Сегодня у нас что-то новое! Правда, когда мы оказались в кольце огня, уверенности в этом у меня поубавилось. Перед нами грудой лежала хорошо угадываемая по одному запаху тряпье. «То самое, что мы носили в первые наши дни учебы в кузне». «Что? Опять?» Я едва сдержал гримасу отвращения. Но многие себя не сдерживали. Со всех сторон доносились проклятия и ругательства. «Тихо!» Громкий крик заставил всех замолчать. В круг факелов вошел Глебл. «Я не видел, чтобы он бежал рядом с нами, значит, ждал здесь». Убедившись, что все смотрят на него, Глебл скрестил руки на груди. «Сегодня у вас знаменательный день, птенцы. День, который вы, надеюсь, запомните навсегда. Впереди у вас еще будет много такого, что врежется в память. Выпускное испытание жизни и смерти, посвящение хранителям у главного алтаря юга, женитьба, первый ребенок. Но для вас путь и дара» Начнется именно с этой поляны, с этого дня. Мне пришлось немного напрячься, чтобы на лице не появилась усмешка. Что-то Глеб был замудрил. То мы уже и дары, то слабые, то зелье сделает нашу кровь сильней, то испытания и тренировки выкуют из нас и даров. Сколько можно давить на одно и то же? За кого он нас принимает? За деревенских дурачков? Но эти мысли не мешали мне слушать. С самого вашего рождения вам не уставали говорить, что у вас есть и хор предка. Вам говорили, что весь народ королевства разделен на две части. На Идаров, в ком полностью проснулся и хор, и его дары, и на простых людей, которым не досталось ничего, кроме внешних черт предка. Вам говорили, что вы всегда должны отличаться от них». «А здесь, в кузне, мы заставили вас быть такими же, как они!» Глебл прервался, обвел нас взглядом. Для этого ему пришлось повернуться на месте, и продолжил говорить он, уже стоя ко мне боком. «И я не буду извиняться за это. Это было испытание, которое вам необходимо было пройти. Путь от простолюдинок и дару. Долгие месяцы вы ничем не отличались от простых людей» словно и не тек в ваших жилах пламенеющий хор. Вы стали так же слабы, как они. Вы носили их одежду. Вам приказывали так, как приказывают им, не считаясь с их мнением. Но теперь этот урок позади, и я надеюсь, что вы усвоили его. Берите факелы!» Все вокруг зашевелились. Я повернулся, ухватил тот, что стоял точно позади меня. Их тут оказалось ровно столько же, сколько и нас, птенцов-кузни. Сорок. Глеб был довольно кивнул. Отлично. Пусть прошлое навсегда сгорит. Отныне на ваших плечах всегда будет достойная вас одежда. Отныне и навсегда вы и дары, основа королевства. И дары, которые несут и хор предков сквозь века. Сожгите свое прошлое. Несколько ударов сердца мы стояли, затем кто-то сообразил и швырнул факел на кучу тряпья. Через мгновение туда полетели остальные факелы. И мой тоже. Пламя лениво лизнуло обноски, носке, зачидило, а затем как-то вдруг за одно мгновение вспыхнуло, взметнулось вверх выше нашего роста, словно в него плеснули масло. Жар был так силен, что кое-кто отступал на шаг назад, отворачивался или прикрывал лицо рукой. Но я не сделал ничего из этого. Жадно вглядывался в языки огня. Пусть не так уж и унижен я был, когда влезал в эти лохмотья, но осознавать, что эта часть обучения осталась позади, было приятно. Ничуть не менее приятно, чем жар, греющий тело. «Вы научились подчиняться. Узнали пределы сил тех, кто может оказаться под вашей рукой», впитали основы множества умений. Вам не нужно было превзойти в чтении следов егерей или в навыках стрельбы из лука охотников, но вам нужно было знать, чего вообще вы можете требовать от своих людей и понимать, когда вам врут из лени или обещают невозможное. Теперь вы должны научиться командовать и отдавать приказы. За эти месяцы кузня наняла солдат. Каждый из вас получит отряд из десяти человек. Конечно же, никто не обещает, что мы разделили их справедливо. Это невозможно. Нанимаются на службу самые разные люди. Кто-то из них молод, кто-то уже в возрасте, кто-то желает служить, а кто-то лишь прячется от мира, надеясь пересидеть на службе у дома какие-то проблемы. И никто из них не знал, какой именно дом их нанимает, а нанимали мы их по всему королевству». Поэтому у южан могут оказаться в подчинении бывшие крестьяне Севера, а у столичных щеголей — браконьеры Запада. А вот здесь я не удержался от усмешки. Клянусь хранителям Севера. Да мне-то какая разница? По мне, лишь бы они были молоды и не задыхались от бега. А если они еще и хоть пару раз записывались в ополчение у себя, а значит, знают, с какой стороны браться за меч, что это еще лучше. Была бы моя воля, я бы спрашивал солдат об этом. Глебл будто услышал меня. Но у вас будет возможность выбора. Снова повторю вам, что ни одна чистота и древность крови решает при посвящении, но и заслуги, усилия, которые вы приложили на пути посвящения. И завтра вы поймете это в полной мере, возможно, впервые за все время обучения. Глебол расцепил руки, махнул в сторону костра. Когда прогорит ваша старая жизнь, вы вернетесь в дартуар. Сегодня у вас день отдыха, птенцы. Завтра же...» Глебл замолчал, снова крутанулся на месте, смерив каждого из нас тяжелым взглядом. «Завтра же вы будете сражаться друг с другом. Последний, оставшийся в этой битве на ногах, получит право первого выбора солдат. Тот, кого он победил последним...» станет вторым после него и так далее. Чем больше вы завтра приложите сил для победы, тем больше станет ваша награда». Глеббал ухмыльнулся и вышел из нашего кольца, оттерев плечом замешкавшегося парня. Я несколько ударов сердца провожал взглядом его спину, а затем снова уставился на костер. Свои силы я оценивал ясно, не питая иллюзий. «Первым мне не стать» но главное не пропустить глупый удар, а там мы еще поглядим, кто кого. Что бы там ни говорил Глебал о перековке крови в наших телах, но важная основа. Я, наследник, начал раньше, чем большая часть из остальных птенцов. И я получил в детстве больше, чем те, кто осваивал внешние техники. Достойных мне соперников мало. Я собираюсь подняться как можно выше в завтрашнем сражении, И у меня есть для этого все шансы.